Глава пятьдесят пятая. Аренд, Сара и Сэмми стояли на коленях возле тела Зандера Керша, завернутого в парусину. С первыми лучами солнца саван зашьют, и труп опустят за борт. На палубе в ряд лежало несколько десятков таких свертков, к ним то и дело добавлялись новые, тела тех, кто погиб от увечий в шторм. Сара представила, как они будут покоиться на дне морском, словно вычерчивая пунктирные линии, которыми Кроуэлс размечал курс на карте. «А ничего, что я не сижу в камере?» — спросил Сэмми, опасливо поглядывая на матросов, которые вышли посмотреть на расследователя за работой. Солнце садилось за горизонт. Сэмми так долго не видел заката, что разрыдался, выйдя с Аронтом на палубу. «Если кто-то донесет вашему мужу, что я нарушил его приказ, он навсегда запрет меня в темнице», — заключил Сэмми, обращаясь к Саре. «Мой муж удалился к себе, скорбит о потере причуды. Он полагает, что кража — часть какого-то замысла старого тома», — сказала Сара, весьма довольная тем, что у мужа испортилось настроение. «Так что примерно час, можете не волноваться». «Капитан стражи Якоб Дрехт». Стоит на посту у двери, а воз выслушивает разглагольство вне мужа. «Когда они закончат совещаться, вам надо будет вернуться в камеру, а пока вы в безопасности. И я тоже». Сэмми оглядел крестьянское платье Сары. «Это путешествие сильно вас изменило, Сара Вессел?» Он приподнял тело Зандера за плечо, осмотрел его и опустил обратно. «Этот труп нам больше ничего не скажет». Горло перерезали примерно две недели назад, а потом запихали в тайник. «Но зачем было прятать тело?» — пробормотала Сара. Ей пришлось повторить свои слова, потому что вокруг стучали молотки и жужжали пилы. Правда, шума было больше, чем дело. На палубе осталось с полдесятка матросов. После изнуряющей схватки со штормом капитан разрешил большинству отоспаться. «Судя по всему, есть нечто, чего мы не должны обнаружить», — сказал Сэмми. Он поднялся и отряхнул руки. Без толку. После двух недель в камере грязь въелась в кожу. «У Зандера Керша были враги?» «Мы полагаем, что в Ботавию его заманил Старый Том. Я сама видела письмо. Демон хотел, чтобы он был на корабле, а потом пастора убили. «По-моему, так и было задумано», — сказала Сара. Сэмми расчесал волосы грязной пятерней, попутно стряхнув в шее. «Как бы я ни старался, мне не удается связать эти факты с делом», сказал он, задумчиво меряя шагами палубу. Сара жалела, что Ли этого не видит. В своих заметках Аренд очень красочно описывал, как коротконогий Сэмми энергично расхаживает, обдумывая очередную загадку. Когда Сара с Ли разыгрывали его приключения, то... топали изо всех сил и хохотали до упаду. С самого начала меня больше всего интересовало убийство Босси, плотника, который в обмен на богатство, обещанное шепотом в ночи, согласился пустить демона на корабль. Что это повлекло за собой, мы не знаем, хотя Исаак Ларм и говорит, что видел, как Босси с сообщниками рыскали по кораблю и что-то искали. А на вопрос, что он делает, отвечал, что ловушку. «Может, правда мастерил ловушку?» — задумчиво сказала Сара. «Или искал ее», — возразил Сэмми. «Или устранял», — добавил Арент. Сэмми посмотрел на них, потом пробормотал. «Любая из этих версий подойдет. Главное, что он выполнял работу по велению некоего старого Тома, а так звали «нищего», которого Арант в детстве по нечаянности обрек на побои, и тот у них умер. После того, как Аранд переехал к деду, демон прошелся по всей стране, вселялся в богатых торговцев и дворян, а те совершали невыразимые злодеяния и разрушали свою жизнь. О своем приходе демон возвещал меткой, напоминающей хвостатое око, И шрам в виде этой метки появился на запястье Арента в день исчезновения его отца 30 лет назад. Принадлежавшие отцу четки загадочным образом оказались в хлеву на палубе вскоре после появления восьмого фонаря. Скот зарезали, хотя к хлеву даже близко никто не подходил. Полностью сосредоточившись на тех событиях, Сэмми будто возвращался к их началу. По словам пастора, убийство животных было первым из трех святотатственных чудес. Вторым стало похищение причуды из запертого трюма, и, похоже, это дело рук Корнелиуса Восса, вознамерившегося жениться на крессиенс. «Теперь нас ждет третье чудо, после которого всех, кто не вступит в сговор со Старым Томом, ждет кровавая расправа. Я ничего не упустил?» «Старый Том вселился в одного из пассажиров», — подсказал Арент. «И мой муж, очевидно, призвал старого Тома много лет назад, но теперь демон хочет его умертвить. Старый Том уговаривал меня и Кресси убить Яна кинжалом, который будет лежать в сундуке под кроватью». «Ах, да», — радостно сказал Сэмми. «В сундуке осмотрели?» Капитан стражи каждый вечер его проверяет, но клянется, что там только одежда. Сара пристально посмотрела на сыщика. «Скажите, мистер Пипс, просто Сэмми». «Сэмми». Сара сделала реверанс, спольщенная тем, что можно расстаться с формальным обращением. «Вы верите, что на борту орудует сам дьявол?» «В каком-то смысле да», — Сэмми мрачно улыбнулся. «Видите ли...» «Прежде мне не доводилось иметь дело с таким противником, и моему самолюбию польстило бы, если бы он обладал сверхъестественной силой. Однако же, простите, ваш вопрос не имеет значения. Будь это черт в обличии человека или человек в обличии черта, наши действия все равно одинаковы. Мы должны расследовать каждое происшествие и найти истину». Сару восхищала уверенность в голосе Сэмми. Слушая его, она искренне верила, что у них все получится. Ей еще впервые пришло в голову, что, возможно, обвинение, выдвинутое Каспером Ванденбергом против Пипса, часть общей картины. Может, Пипса хотели вывести из игры, чтобы старому Тому ничто не помешало осуществить его планы. Но тогда получается, что во всем замешан дед Аронта. «Что же делать, если старый Том и вправду дьявол?» – спросила Сара. «Не знаю. Это выше моего разумения. Однако это бы объяснило, почему убит единственный человек, умевший изгонять бесов». «Но ведь есть еще Изабель», — напомнила Сара. «Она изучала демонологию и также предана своему делу, как Зандер, если не более. Будем надеяться, что ее умений хватит». «Каковы наши дальнейшие действия, Сэмми?» — почтительно спросил арант такое отношение удивило сару ее всегда восхищали прямолинейность арента и его способность идти к цели напролом но сейчас он словно бы утратил собственное мнение и без указаний друга не знал что делать дальше но почему все что им было известно о старом томе они узнали пока сэмми был в заточении ее муж не терпел глупцов но питал большое уважение к своему названному племяннику А дед Арента выбрал его наследником в обход своих пятерых сыновей. Сара посмотрела на Арента и тщедушного человечка, беспрестанно исторгающего стремительный поток слов. Должно быть, рядом с Сэмми Пипсом перестаешь считать себя умным. Они проработали вместе пять лет, и Арент видел, как Сэмми чудесным образом решает одну загадку за другой. Тут поневоле начнешь считать себя глупцом. Нужно следить за Воссом и надеяться, что он укажет нам на следующую часть этой странной головоломки до того, как случится третье святотатственное чудо. Наша единственная цель — предотвратить кровавую резню.